Глава сорок третья. Положите его под лампы, крикнул старший хирург, когда два легионера внесли насилки в шатер. Да посторожнее вы, осталопы! Катон шел рядом, прижимая к руке Карфагенинина, пропитанную кровью трепицу. Старший хирург темнокожий, как и Низ. Помог поставить на сильке на деревянную крышку смотрового стола, опустил, ослабив веревку, лампы и в их тусклом свете снял компресс, чтобы осмотреть отверстие, оставленное наконечником метательного капья. Однако оно было неразличимо под покрывавшей бок и грудь раненого кровью, так что лекарю пришлось стереть ее взята из зачищенной до блеска медной миски губкой. На виду появилось темное диаметром с большой палец руки отверстие, тут же наполнившееся кровью. Хирург мигом наложил компресс обратно. Где вы его нашли? Он пытался проскочить через наши пикетные линии, ответил Катон. Один из моих людей остановил его. Ну-ну. Старший хирург снова поднял компресс, чтобы рассмотреть рану и поморщился, увидев непрекращающийся поток крови. Не исподнял голову, внезапно вскрикнул и откинулся назад, ударившись затылком о смотровой стол. Он издал стон и пробормотал что-то невнятное. Мы должны остановить кровотечение, боюсь, он уже потерял слишком много крови. Старший хирург поднял глаза. Как давно говоришь, вы его задержали? Кто он пересчитал в уме часовые сигналы полчаса назад и все это время он истекал кровью? Да, командир. Значит, с ним покончено. Я ничего не могу сделать. Но должен же быть какой-то способ. В отчаянии воскликнул Катон. Вы были дружны? Катон помешкал, но кивнул. Что, шаптён? Мне жаль твоего друга, но мы действительно ничем не можем ему помочь. Такого рода раны всегда смертельные. Между тем Низ стонал все громче. Его начал обидь дрожь. Потом неожиданно. Глаза его открылись, он растерянно огляделся по сторонам, и его взгляд остановился на Катоне. Катон Низ протянул руку, лежи спокойно, Низ, велел Катон, тебе нужен отдых, не поднимай голову. Нет. Низ слабо улыбнулся, но тут его скрутил мучительный спазм, и губы Карфагенянина изогнулись. А, больно. Ладно, Низ, старший хирург погладил его по плечу. Скоро все пройдет. Хочешь, чтобы я облегчил твою боль? Нет, обойдусь. Выдавил из себя низ между судорожными вздохами. Он вцепился в руку Катона так, словно эта хватка удерживала его в мире живых, тогда как смерть неуклонно овладевала им, утягивая в свои владения. Однако побуждаемые еще не угасшей искрой сознания. Он, приложив неимоверное усилие, схватил Катона другой рукой и подтянул его лицо к своему. — Скажи трибуну! — Скажи ему! Он перешел на шепот, и Катон не был уверен даже, слышит ли он слова или последние спазматические вздохи умирающего. Хватка Карфагенинина медленно ослабевала, дыхание стихало, голова Ниса откинулась назад, и безжизненные глаза остекленели. Нижняя челюсть слегка умерла. Отвисло. На какой-то момент воцарилась тишина. Потом старший хирург пощупал пульс, сердце не билось. Ну вот, он отошел. Катон все еще держал руку Ниса, сознавая, что теперь это лишь плоть, лишённая какой-либо жизни, и чувствуя бессильную ярость из-за того, что так и не смог спасти этого человека. Он сделал все возможное, чтобы остановить кровь, но этого оказалось недостаточно. Где его к хренам собачьем насило последние несколько дней? спросил старший хирург. Не имею ни малейшего представления. А что он сказал тебе под конец? Катон покачал головой. Я не знаю. Он сказал что-нибудь? продолжал допытываться старший хирург. Он произнес посмертное заклятие. Посмертное заклятие? Это что? Он же карфагенинин, как и я. Что он сказал перед тем, как умер? Он прошептал что-то тебе. Да, но я не разобрал. Вроде бы бел или что-то в этом роде. Значит, мне придется совершить погребальный обряд. Старший хирург высвободил руку Катона из руки умершего и мягко отстранил его от тела. Времени это займет совсем немного, но заклятие надо произнести обязательно. Иначе его дух будет обречен вечно скитаться по земле, не находя покоя, на манер ваших римских лемуров. Мысль о не находящем покоя духе Ниса, блуждающем в сонме земных теней, наполнила Катона ужасом, и он попятился от смотрового стола. Старший хирург опустил правую руку, прижал ее к сердцу мертвеца. и тихонько произнес, нараспев слова древнего финикийского ритуального заклятия. «Хочешь совершить над ним и римский обряд?» Катон покачал головой. «Хочешь побыть с ним?» «Да». Старший хирург велел легионерам выйти, и Катон остался с телом усопшего. При этом он едва ли мог дать себе отчет, какие чувства испытывал. Тут были и печаль утраты, и горечь из-за того, что несу. Выпала столь нелепая смерть от римского метательного капия и гнев не спредал их дружбу. Сначала променял его на трибуну Вителлия, а потом и вовсе дезертировал или ввязался не весть во что, заставившее его покинуть лагерь. Да и последние слова, которые произнес Карфагенинин, предназначались для Вителлия, и это начинало все больше и больше беспокоить Катона, поскольку в нем стали крепнуть подозрения, что трибун был как-то причастен к странному исчезновению лекаря из расположения римских войск. Юноша не отрывал взгляда от тела друга, в то время как сердце его терзали противоречивые чувства. «Ну, Аптион, надеюсь, ты с ним простился», — негромко сказал старший хирург, снова войдя в палатку через какое-то время. «Теперь извини, моим другом должны заняться мы. Жара нынче такая, что с телами приходится...» разбираться как можно скорее. Катон кивнул и отошел в сторону, тогда как хирург жестом подозвал к себе двоих санитаров, которые со сноровкой, обретенной благодаря постоянной невеселой практике, выпрямили тело и принялись снимать одежду. Тебе не обязательно смотреть на это, заметил старший хирург. Со мной все в порядке, командир. Правда? Как тебе будет угодно. Извини, но мне пора идти. У меня есть и другие обязанности. Прости, что не смог спасти твоего друга. Мягко добавил старший хирург. Ты сделал все, что мог, командир. Санитары совлекались снизо одежду, отделяя вещи, не слишком пропитавшиеся кровью и еще годные к использованию. Остальное откладывали в сторону на выброс. Теперь, когда сердце Карфагенинина перестало биться, прекратилось и кровотечение. кровавое пятно на окружающей рану коже было быстро смыто ведром воды, и один из подручных врачей начал разматывать повязку, обмотанную вокруг левого колена Ниса. Неожиданно он остановился, вытянув голову, чтобы присмотреться. Вот тень странна, пробормотал он. Что странного? отозвался его товарищ, стаскивая сапоги спокойного. Под повязкой у него... — Ничего нет, никакой раны, ни даже царапины. — Да не может быть, люди не носят повязки забавы ради. — Нет, говорю же вам, что на ноге ничего нет, а вот на повязке какие-то закорючки. Любопытство взяло верх над печалью, и Котон подошел посмотреть на то, что вызвало это волнение. — В чем проблема? — Вот, Аптеон, глянь-ка сюда. Санитар подал ему повязку. На ноге у него не царапины, только несколько знаков на этой хреновине. Катон отошел к дальней стороне шатра, сел на грубую лавку и принялся рассматривать странные загагулины, нанесенные на одну из сторон полоски ткани. Так и не разобрав, что они означают, он сунул повязку за пазуху, решив при свете дня рассмотреть ее получше. Снова. Сглянув на лежащее на столе тело, Аптион увидел, что теперь лицо не собрело безмятежное выражение. Чем же он бедный занимался в эти несколько последних дней? И тут, как он ощутил в палатке еще чьего-то присутствие. Трибун Вителли, вошедший так тихо, что его никто не заметил, остановился в полумраке у входа и устремил взгляд на тело. На какой-то момент он не заметил Катона, зато тот приметил на лице трибуна признаки беспокойства, беспокойства, досады, раздражения, но отнюдь не печали. Потом Вителли увидел его и нахмурился. Что ты тут делаешь? Ты же должен быть на дежурстве. Я принес сюда Ниса, командир. Что с ним случилось? Один из моих часовых Поймал его при попытке пересечь наши линии. Он не ответил на оклик и попытался бежать. Часовой снял его, метнув копье. Не повезло ему. Пробормотал Виталий, а потом уже более громко произнес: И нам не повезло. У нас теперь нет возможности допросить его и выяснить, в какие игры он играл с тех пор, как исчез из лагеря. Успел он сказать что-то перед концом? Ничего вразумительного, командир. Понятно. Тихо произнес трибун. Произнес почти с облегчением. Ну что ж, тебе лучше прямо сейчас вернуться в свое подразделение. Да, командир. Катон встал и обменялся с трибуном салютом. Выйдя из душного шатра на прохладный предрассветный воздух, он направился прямо к воротам, стремясь поскорее убраться подальше от Вителя. А тот, задержавшись в шатре, подошел к мертвецу, которого санитары натирали ароматическими маслами, готовя к кремации. Трибун пробежал глазами по обнаженному телу Ниса, прежде чем обратить взгляд на его одежду и тщательно оглядеть ее. «Ищешь что-нибудь, командир?» «Нет, просто подумал, может быть, вы нашли что-нибудь у него... что-нибудь необычное?» «Нет, командир, ничего необычного не было». Очевидно. Виталий поскреб подбородок и внимательно изучил физиономию санитара. Что ж, если обнаружите что-нибудь необычное или вообще что-нибудь, доставьте мне это немедленно. После того как трибун ушел, другой санитар повернулся к своему товарищу: А почему ты не рассказал ему о повязке? Какой повязки? Той, которую мы на нем нашли. Ну. Ее-то здесь уже больше нет. И вообще, санитар сплюнул в угол палатки. Была нужда связываться с начальством. Скажешь этому типу о повязке и тут же окажешься во что-нибудь втянутым. Смекаешь? Еще бы.